Основной пищей римлян в далекой древности всех, а позднее ревнителей старинных нравов и бедняков, были хлеб, полбяная каша, пшенная каша на молоке, бобы, чечевица, горох, люпин, оливковое масло и сами оливки, молоко, сыр, творог, свежие и сухие овощи и фрукты, зелень и виноградное вино. Хлеб римляне пекли чаще всего пшеничный, реже ячменный. Причем примерно до II века до нашей эры они делали это сами или поручали своим жарабам. Позднее в городах появились пекарни. Плиний описывает разные сорта хлеба. Некоторые получили название «по тому кушанью, с которым его едят», например, устричный. «По сдобе, которую в него кладут», «по быстроте приготовления, спешный», «по способу приготовления», Печной, формовой, испеченный в клебанах, то есть в особых печах. В разных районах империи были свои виды хлеба. Плиния описывает привозимый из парфии хлеб, который с помощью воды поднимают до состояния легкой и назреватой пышности. В итальянской области Пицен пекли хлеб из полбенной крупы. Ее вымачивают 9 дней, а на десятый, смешав на изюмном соку, раскатывают тонкими листами и ставят в печь в горшках, которые там и лопаются. В чем смысл того, что горшки должны лопаться, и где именно при этом находятся сами лепешки, авторы настоящей книги так и не поняли. Но сам этот хлеб, согласно уверению Плиния, есть можно, только размочив его, что и делают обычно в сычужном молоке. Плиний сообщает также о тесте, которое ставят на молоке и яйцах, и даже на коровьем масле. Впрочем, сами римляне, как и греки, сливочным маслом не увлекались. Его добавляли в тесто жители некоторых провинций, что и вызвало удивление автора естественной истории. Дрожжами римляне, судя по всему, не пользовались. Плиний пишет о разных видах закваски. Лучше он считает закваску из прысиной муки, которую замешивают на свежем виноградном соке во время сбора винограда, сразу на год вперед. В другое время можно сделать иначе. Замешивают ячменную муку на воде и сажают двухфунтовые куски теста в раскаленную печь или же пекут на глиняных сковородках в золе и углях, пока они не зарумянятся. После этого их закупоривают в какой-нибудь сосуд, пока они не закиснут. Закваску эту употребляют в разведенном виде. Для выпечки ячменного хлеба римляне затирали муку, варили ее как кашу и оставляли, пока она не закиснет. Плиний напоминает. Всем известно, что люди, питающиеся квашенным хлебом, отличаются особенной крепостью, и что в старину всякая тяжеловесная пшеница считалась особенно полезной для здоровья. Видимо, основываясь на этой точке зрения, рабов римляне кормили в основном пшеницей или хлебом. Марк Порций Катон-Старший, обессмертивший свое имя не только требованием разрушить Карфаген, но и трактатом земледелия, рекомендует давать людям, занятым в поле, Зимой по 35 литров пшеницы в месяц, а с началом летних работ по 39 литров. Течья работа была не слишком тяжелой, ключница, смотритель, овчар получали по 26 литров. Колодники получали печеный хлеб, вероятно потому, что не имели возможности готовить сами. Часть пайка могла заменяться фруктами – инжиром, сушеными грушами и яблоками. Фрукты в Италии вообще росли хорошо – и составляли значительную часть рациона. Кроме инжира, груш и разных сортов яблок, римляне выращивали гранаты, орехи, айву, рябину, сливы, персики. Колумела в своем труде о сельском хозяйстве перечисляет множество сортов столового винограда первого века нашей эры: Коровье вымя, пальчики, родовский, ливийский, красный, айвовый, и другие. Очень хорошо росли в Италии и маслины. Из них не только выжимали масло, но их солили, мариновали и даже варили похлебку для рабов. Выдавали рабам и оливковое масло. он считал, что его должно причитаться чуть больше полулитра на человека в месяц. Из бобовых римляне сажали бобы, чечевицу, горох и даже люпин. В наше время люпин – И зеленая масса, и семена чаще используются на корм скоту. Но римляне его ели и сами, размачивая бобы люпина в горячей воде. Очень популярна была густая бобовая каша с оливковым маслом или салом, или густая похлебка, сваренная из бобов вместе со стручками. Лук и чеснок на столе не переводились. Отдыхание наших дедов и прадедов разило чесноком и луком – писал в первом веке до нашей эры ученый-энциклопедист Марк Теренций Ворон. Но их дух был духом мужества и силы. Римляне были знатоками молочных продуктов. Ворон в трактате о сельском хозяйстве пишет «Из всего, что мы употребляем в пищу, молоко – самая питательная жидкость, и именно овечье, затем козье». Наиболее слабящими свойствами отличается кобылье, затем ослиное, затем коровье, затем козье. Но молоко бывает разное, смотря по пастбищу, природе скотины и отелу. Питательно молоко от скота, который кормили ячменем, соломой и вообще сухой и твердой пищей. Слабительное свойство оно имеет, если скот ест зеленый корм. Самые питательные сыры приготовляются из молока коровьего, но они труднее перевариваются. На втором месте стоят овечьи, меньше всего питательности в козьих. Молоко для приготовления сыра доят по весне утром, а в остальное время года – в полдень. Мясо простые римляне ели не слишком часто, но когда ели, предпочитали свинину. Ветчину, вымя, вырезку, колбасы. Они разводили кур, гусей, охотились над дроздов и диких голубей, ловили и солили рыбу. Вплоть до III-II -II веков до нашей эры стол богатого римлянина, если и отличался от стола бедняка, то не слишком сильно. Катон в своем земледелии дает немало кулинарных рецептов, и все они достаточно дешевы и просты, Хотя книга и предназначена для зажиточного землевладельца, который хозяйничает на собственной вилле и распоряжается многочисленными рабами. Правда, Котон был не только знатоком сельского хозяйства, но и цензором, известным суровостью характера и приверженностью старинным нравам. В основном он рекомендует своим читателям блюда из продуктов, которые производятся тут же, на виле Из крупы, муки, творога, масла и меда. Любое из них несложно и недорого приготовить и сегодня. Например, для того, чтобы испечь пирог для жертвоприношения, надо 2 фунта творогу, хорошо растереть в кадушке, добавить еще фунт белой муки или, если хочешь, чтобы тесто было нежнее, то полфунта, вбить яйцо и хорошо перемешать. Из этого теста лепится хлеб. Он кладется на лавровые листья и выпекается на горячем очаге под глиняной крышкой. Сохранился и рецепт виноградного печенья. Виноградное печенье делай так. Модий, то есть 8,7 литра муки, полей виноградным соком. Подбавь аниса, тмина, 2 фунта жира, фунт творога и оскобли туда же лавровую веточку. Раскатай и... И когда будешь печь, то пеки на лавровых листьях. Можно испечь и пряженцы по-древнеримски. Для этого надо взять полбяную крупу и высыпать ее в воду. А когда она совсем размокнет, переложить в другую посуду и просушить. Потом смешать ее с творогом и наделать пряженцев такой величины, какой хочешь. В горячий котелок наливается жир. Вари по одной штуке или по две – Часто поворачивай двумя палочками. Когда сварится, вынь, смажь медом, посыпь маком и так подавай. Сладкую запеканку делай таким образом. Из половины фунта муки и двух с половиной фунтов творогу сделай такое тесто, как для жертвенного пирога. Подбавь одну четверть фунта меда и одно яйцо. Вымашь маслом глиняную чашку, хорошенько все перемешав, выложи в чашку, чашку закрой крышкой. Смотри, чтобы хорошенько пропеклось в середине, где тесто больше всего. Когда испечется, вынь из чашки, смажь медом, посыпь маком, поставь ненадолго под крышку. Затем вынимай, подавай в чашечках с ложечками. Предлагает котом и два вида каш. Одна из них предельно простая и дешевая. Пшеничную кашу делай так. Положить полфунта чистой пшеницы в чистую ступку, хорошенько вымыть, хорошенько обтолочь кожицу и хорошенько смыть. Потом положить в горшок, подбавить чистой воды и варить. Когда сварится, подбавлять понемножку молока до тех пор, пока не образуется густой слизистой массы. Вторая каша называется пунейской. Она готовится из более дорогих продуктов. Пунийскую кашу вари так. Положи в воду фунт полбиной крупы, чтобы хорошенько размокла. Выли ее в чистое корыто. Подбавь туда 3 фунта свежего творога, полфунта меда, одно яйцо. Хорошенько все вместе перемешай. Переложи в новый горшок. Правда, в этом рецепте знаменитый цензор забыл упомянуть, что кашу надо еще и сварить. Но надо думать, что это читатели не забудут сделать и без его указаний.